Посмертное бытие сознания и проблемы духовной эволюции индивида. Грани огнь-йоги. Том 5, параграф 88. Матерь огнь-йоги. Почему внутренней жизни уделяется так мало внимания, когда именно она обусловливает надземное пребывание? Коротка жизнь земная, тонкое существование превышает её многократно. И та внутренняя жизнь, которая в плотном теле была незаметной и скрытой, в тонком получает своё полное и неограниченное земными условиями выражение. И тогда всё тайное и скрытое становится явным и видимым окружающим. И благо тому, кто может не устыдиться светом своим. А если этот свет тьма, как же тогда Грани огней йоги. Том 5, параграф 97. Матерь огней йоги. Дом духа возводится ещё при жизни в теле с тем, чтобы в него перейти, когда тело закончит своё существование. Если его нет, если дом духа отсутствует, то куда же тогда устремиться и где найти пристанище после освобождения от тела? но тут кто заботился об этом заранее спокойно устремляется туда, куда привык он летать при жизни в теле. Притяжение совершается автоматически по прорытому в пространстве каналу. Где мысль, там и дом. Дом духа строится мыслью. Это не беспочвенное мечтание, но оформление своего надземного пребывания. Вместо того, чтобы ютиться по подвалам астрального мира, лучше твердыню свою возводить поближе к твердыне и в сферах ее. Грани Агни-йоги Том 5, параграф 136 Матерь Агни-йоги В сущности говоря, вся земная жизнь есть не что иное, как подготовка к надземному пребыванию. Когда это не понимается, то земное существование теряет свой смысл, и жизнь становится лишённой цели и значения. Ведь не для того же живёт на земле человек, чтобы исчезнуть бесследно. И в мире, где не кончается ничего, но всё продолжается в будущем, прекратиться цепь причин и цепь следствий так, как будто бы ничего и не было. трудно представить себе что-либо нелепее этого положения. Основная аксиома материалистической науки гласит: ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, но переходит из одного состояния в другое. Эта аксиома принимается, пока речь идёт о явлениях материального порядка. На явления духовного порядка она почему-то не распространяется. Но когда поймут, что даже мысль материальна и что вне материи, во всех ее видах и степенях утонченности ничего не существует, то и эту основную аксиому приложат тогда ко всем явлениям жизни. Все дело в расширении сознания и в том, чтобы раздвинуть пределы уявления и понимания материи в беспредельность. Уже понимают, что, что свет материален, равно как и звук. Младенческий материализм ныне уже является символом невежества, ибо наука шагнула далеко за пределы видимого мира. Электроны, нейтроны, протоны, фотоны и так далее ещё не предел, а лишь новые ступени понимания материи, выше которых существуют другие, ещё более тонкие И ещё менее доступной современной аппаратуре. В беспредельности пределов состояний различных видов материи достичь не так просто, как это кажется уму закостенелого материалиста.